Шаг второй. Марс, жемчужная земля, третий подземный ярус, улица Дунсе, 22 ноября 2334 года. Улица Дунсе, хоть и лежала на минус третьем ярусе, по праву считалась одной из старейших улиц города. Обычно марсианские города росли не только вширь, но и вниз, с годами закапываясь все глубже и глубже. И самые старые дома располагались сверху. Но жемчужная земля началась с небольшого поселения в глубокой каверне. Первопоселенцы запечатали вход прочной крышей и смонтировали перекрытие сразу четырех ярусов. Тогда-то и появилась улица Дунсе, названная в честь одной из маленьких улиц потерянной столицы. За 200 лет город разросся, центр его сместился к юго-востоку, и Дунсе давно стала окраиной древнего города. Отец очень гордился, что его род живет на этой улице с самого первого года. Их далекий предок был одним из тех, кто обустраивал каверну, за что и получил в новом городе 400 кубометров жилого пространства – и восемь поколений квартира передавалась от отца к старшему сыну пока традиция не споткнулась о Виктора да ну нахрен Виктор зло сплюнул на тротуар едва за ним закрылась дверь пора ввалить из этого города став взрослым он старался гостить у родителей как можно реже неделю, максимум две а потом бывшие когда-то привычными семейные правила и традиции вставали Виктору поперек горла спать, семья ложится до исхода соло, ужинает семья обязательно вместе, по утрам очередность посещения сортира свята. И главный разговор, что снова завела мать, едва он вернулся на Марс. «Когда он женится, сколько можно ждать внуков, а у моей подруги Чень подросла чудесная дочка, она как раз о тебе спрашивала, я дала твой идент, проверь личку». Тьфу. Стремясь избежать конфликтов с родными, жилье Виктор снял аж на другом конце города. «Общаясь по сети, всегда можно сослаться на занятость и прервать разговор или не слушать надиктованные послания. Благо, оба его родителя по старинке предпочитали голосовые сообщения. Ответы на них обычно клепал виртуальный помощник. Его Виктор оплатил сразу, как только вернулся домой. Бесплатную версию нейросети родители все же раскусывали. Материнское чутье и все такое». Успокоившись, Виктор тщательно растер подошвы ботинка плевок и неторопливым прогулочным шагом двинулся к ближайшему эскалатору на верхний ярус. Здесь, в старом центре, все дышало стариной. Первыми десятилетиями колонизации и власти изо всех сил старались поддерживать улицу в том же виде, в котором она была в самом начале. В детстве Виктора бесила эта тяга к старине, к голому базальту стен, к стальным конструкциям ярусов, Тут даже лампы имитировали древние светодиодные ленты. Ближайший элеватор находился в начале улицы. Виктор шел мимо знакомых домов, иногда здоровался с соседями, с теми, кто узнавал в высоком молодом мужчине нескладного тощего подростка Джао. Таких находилось немного, ведь Виктор уехал из жемчужной земли сразу после школы, восемь лет назад. «Вик?» – вопросительно окликнули его сзади – Остановившись, Виктор обернулся, с удивлением разглядывая полноватую женщину лет тридцати. «Да». «Ты меня не узнал?» — засмеялась та. «Я мэнь Джиао». «Джиао?» — растерянно повторил Виктор. Первую красавицу класса он узнал не сразу. «Джиао!» — изящество. Располнела, утратила девичью гладкость и выглядела, пожалуй, на все тридцать. «Ну да, она самая...» снова засмеялась девушка подходя ближе а ты за наверное пожал плечами виктор со стороны виднее да уж виднее джоо ухватила его за рукав пухлыми на маникюренными пальцами рассказывай где ты сейчас чем занимаешься да пока нигде я неделю как на марс вернулся отдыхаю уго восхитилась джо путешествуешь значит где мы ну такие путешествия помрачнел виктор «Я на Титане работал, в Тухарде». «И чего?», И чего? — округлила глаза Джиао. Несколько потерялся Виктор. Ты не в курсе?» «Не слежу за новостями», — отмахнулась девушка. «Двое детей, сам понимаешь. Мужа нет, верчусь как волчок. Титан — это же спутник Сатурна, да?» «Ну, типа того», — буркнул Виктор. «Они как раз проходили мимо старой утки, популярной в окрестностях Забегаловки». Дюжина столиков в вырубленной в скале пещерке, уютный полумрак, длинная жаровня, на которой два живых повара постоянно что-то готовили и умопомрачительный запах гоу-бау-жоу, свинины в кисло-сладком соусе. «Ой, давай зайдем!» — потянула его Джиао. «Помнишь, ты меня сюда приглашал в девятом классе?» «Помню», — впервые за сегодня рассмеялся Виктор. «Ты мне тогда отказала». «Дурой была», — призналась Джиао. «Так что, зайдем?» На миг Виктор призадумался. Посыл был понятен, ему предлагали. И когда-то Джао ему очень нравилось. Ее имя тогда полностью ей подходило. Изящество. С тех пор она, конечно, изменилась, но изменения, пожалуй, даже пошли ей на пользу. Да и женщины у него не было уже полгода как, с самой заварушки в Тухарде. А тут вот оно, само идет в руки». Но, с другой стороны, денег у него осталось немного. Найти работу все никак не получалось, и обычная посиделка в кафе могла пробить изрядную дыру в бюджете. «Давай в другой раз». Виктор аккуратно подбирал слова. «Я прямо сейчас в порт. У меня челнок через полтора часа». «Надолго?» – погрустнела Джиао. «Контракт на полгода. Я свяжусь с тобой, как только вернусь». Джиао кивнула, отпуская его рукав. «Лови мой идент». Он у тебя со школы не изменился? Нет, все тот же. Несмело улыбнулась бывшая одноклассница. Я же так и не побывала замужем. Все мы там будем, рассмеялся Виктор и с удивившей самого себя легкостью соврал. А твой идент у меня до сих пор записан. Правда? Буквально расцвела Джиао. Я же твой старый поклонник, не забыла? Прикоснулся к ее руке Виктор. Рад был тебя увидеть, Джиао. И я рада. Печально улыбнулась одноклассница. Обязательно позвони, когда вернёшься. Непременно, слегка поклонился Виктор и, повернувшись, пошёл к эскалатору. Только сейчас, соврав про челнок, он понял, насколько же тяготит его родная планета. Даже уехав на другое полушарие, ты никуда не денешься от старых знакомых, соседей, родных. Настоящая свобода возможна только при сетевом лаге не меньше часа. Да и люди во внешней системе нравились ему куда как больше. В пространство всегда уходили лучшие. «Пора мне на работу», – пробормотал он себе под нос и украдкой оглянулся. Джиао все еще стояла подле входа в кафе, смотря ему вслед. Виктор помахал ей рукой, и девушка, помахав в ответ, скрылась внутри старой утки. Высоту ярусов в родной каверне Виктор знал с детства. Восемь метров. Эту цифру он запомнил в третьем классе, когда наспор сиганул через ограждение и, отбив пятки, два дня не ходил в школу. Сидел дома. Точнее, лежал, потому что разъярённый отец выпорол его так, что эти пару дней сидеть Виктору было больно. Сойдя с эскалатора, Виктор подошёл к памятному месту, коротко глянул вниз, вспоминая свой преодолённый детский страх. И хмыкнул, понимая, что даже сейчас, в двадцать пять, Он не стал бы прыгать с такой высоты без веской причины. Неудачно упасть можно из табуретки. В киоске у эскалатора на верхний ярус Виктор купил бутылку воды и, прихлёбывая, выбрался на самый верх старого города. На площадь первых, что занимала весь этот ярус. Выложенная брусчаткой круглая площадь всегда тонула в полумраке, напоминая о трудностях жизни первых поселенцев. Заметный свет исходил из единственного прожектора на куполообразном потолке каверны и ярко освещал стоящий посередине площади памятник. Школьные учителя рассказывали, что уровень освещения тут совпадал с освещением в тот момент, когда в каверну спустились первые разведчики. Три купающиеся в свете бронзовых фигуры. поселенцев в старинных скафандрах, один из которых придерживал второго, готового упасть от усталости, — а третий, стоящий чуть впереди, указывал вниз, на отлитую из бронзы дату, 14 января 2137 года, день основания жемчужной земли. Площадь Виктор пересек быстро, на ходу отметив лишь один печальный факт. С площади куда-то исчезло несколько уютных скамеек, одну из которых в юности он облюбовал до свиданий. Окутанная полутьмой площадь первых в его школьные годы была у подростков любимым местом для обжиманий, а нынешней молодежи, видимо, приходилось искать другие укромные места. Потому, наверное, и народа на площади не наблюдалось. Одни лишь редкие пешеходы наподобие него. Вход в ближайшую станцию метро находился прямо у южного выхода с площади. Виктор вошел на станцию, ощутив, как завибрировал браслет, сообщивший о списании денег со счета. Всего один символический юань, Но этих юаней у него осталось не так уж и много. Контракт с работодателем он расторг вполне успешно, благодаря форс-мажору обошлось без штрафных санкций. Но и денег по контракту из-за форс-мажора он не получил. Корпорация «Оркла» успешно объявила себя банкротом, и вот уже полгода шли бесконечные судебные заседания. Так что Виктор искал работу». Метро в жемчужной земле считалось одной из главных достопримечательностей города. Тут каждая станция отличалась стилем от прочих. И станция Каверна отличалась от остальных самым неприкрытым минимализмом. Голые базальтовые стены, примитивные светильники, стилизация под старину, все эти штурвалы на дверях, сенсорные клавиатуры на справочных экранах, И даже голос виртуального гида не всегда попадал в ударение, словно голосовой помощник на старинных телефонах. Но хоть народу на станции оказалось немного, и дождавшись вагона в нужную сторону, Виктор выбрал самое удобное место у окна. Все-таки родной город не маленький, и на другой конец добираться предстояло минут двадцать. Едва вагон набрал скорость, он развернул перед собой экран браслета и снова полез проверять вакансии. Вакансии. Ничего стоящего. Несмотря на отличный рабочий профиль, все разосланные помощником резюме остались без ответа. Несколько предложений, конечно, было. Например, сисадмин сети вододобывающих карьеров на Южном полюсе или техник, обслуживающий детские поликлиники в маленьком городке на другом полушарии Марса. Однако... Протянул Виктор, ознакомившись с положением дел. Не уби. Подосрали. Уголовное дело на него таки завели. Нападение на военнослужащих лиги, пусть и со смягчающими обстоятельствами, без последствий не обошлось. Едва прибыв на Марс, Виктор тут же узнал, что обвинение требовало его экстрадиции. Но, к счастью, оказалось, что суверенная корпорация «Директорат Марса» не ратифицировала соглашение об обязательной выдаче преступников. а корпоративный суд не нашел в действиях Виктора состава преступления. Вот только на хорошую работу его теперь не брали. Он еще раз открыл рабочий профиль, пробежался глазами по длинному списку сертификатов и навыков. Да в большинстве вакансий и половины указанного не требовалось. Пусть из-за молодости его стажа невелик, но умел Виктор многое. Всяко больше, чем требовалось от младшего админа текстильного производства. Вагон выскочил из тоннеля наружу под тусклый свет заходящего солнца. Метро здесь пересекало широкий каньон, дно которого к вечеру терялось во тьме. И в этой тьме двигалось множество ярких огней. Там, внизу, на дне каньона, проходило шестиполосное шоссе. Виктор оторвался от профиля и залюбовался проплывающими за окном красотами. Небо на востоке уже голубело, предвещая близкую ночь, «Еще пара минут, и должны появиться первые, самые яркие звезды». Увы, вагон пересек пропасть быстрее, чем Виктор сумел разглядеть первую звезду. Он разочарованно вздохнул и, отвернувшись от светящихся стен тоннеля, продолжил перебирать вакансии. Вагон остановился на очередной станции, поехал, миновал еще одну. Список предложений становился все короче и короче. «Все не то». или слишком мало платят, или скучно. И второе важнее. Он и на титанта завербовался, чтобы убежать от скуки, увидеть новые места, пусть там и побывали до него уже десятки тысяч людей. Уж точно ему во днями просиживать штаны в офисе заштатной конторы. Смахнув последнюю вакансию, Виктор задумчиво погасил экран. В прошлый раз, когда он искал работу, предложения радовали больше – А сейчас он словно попал в восьмидесятые, когда разразился первый кризис. Еще в начале прошлого века Марс практически монополизировал работу в космическом пространстве, и к пятидесятым элиты Лиги вдруг обнаружили, что их уютный и закостеневший мирок практически полностью зависит от поставок ресурсов из космоса. А в космосе правят бал марсианские работники, отлично образованные с детства привыкшие к жизни в замкнутых искусственных мирах. О, говорят, это была настоящая революция. Землянам пришлось вновь вводить обязательное среднее образование, отменять пропаганду бездетных гомопар, стимулировать рождаемость в низких социальных слоях общества. Ведь к середине прошлого века население Земли едва превышало миллиард человек. И к семидесятым земляне стали возвращаться в космос. Сначала их было немного, и они практически не составляли конкуренции. Но их становилось все больше и больше, а законы Лиги выдавали им все больше и больше преференций. Дед рассказывал, что в его юности с работой стало совсем паршиво. Но Марс, как всегда, выстоял, выгрыз себе кусок пирога и держался за него мертвой хваткой. Станция Инхай, конечная. Его станция. Из вагона Виктор вышел последним, улыбаясь, ступив на стилизованный под мрамор пол. Ему вдруг вспомнился особняк на Титане, где даже проход в ангар был отделан настоящим земным мрамором. Марс подобным богатством похвастаться не мог. Но все равно станция Инхань смотрелась не хуже, чем те хоромы. Гармоничные рубленые очертания стен, мрамор, хромы точечные источники света, ликвидирующие само понятие тени. Не так богато, но очень красиво. Да, в этом районе и улицы отличались от улиц старого города. Широкие, прямые, с растущими на разделяющей полосе деревьями. Они нравились Виктору куда больше темных извилистых коридоров родного района. И цены на жилье тут были ниже. Виктор арендовал небольшую квартиру на четвертом ярусе, в самом конце жилого квартала. Одна из его стен фактически касалась скального основания города, и Виктору нравилось это ощущение надежности. Тухарт, выдолбленный в пористой, пропитанной жидким метаном породе, научил его ценить капитальность стен. Войдя в квартиру, Виктор разулся в крошечной прихожей и первым делом зашел на кухню. Из-за скандала он покинул родительский дом, не дождавшись ужина, И теперь чертовски хотел есть. Зря он, наверное, отказался посидеть с Жао в старой утке. «Холодильник. Есть что пожрать?» «Два утиных яйца, огурец, полтора литра пива». «И все?» — обалдел Виктор. «Срок годности молока истек два дня назад. Срок годности колбасы истек на прошлой неделе. Хранение сыра выполнено с нарушениями регламента». «Явно!» покачал головой Виктор. «Холодильник, закажи доставку двух порций лапши-удон с говядиной, буханку черного хлеба, три розовых помидора и маленькую упаковку майонеза». «Выполнено». «Стоимость заказа – 23 юаня, 5 дзяо». «Время доставки – 12 минут». Остаток на счете Виктор помнил и без подсказок. «Теперь у него оставалось 2140 юаней. Худо-бедно на месяц жизни. Выбор невелик». или соглашаться на предложенные вакансии, или кинуть клич по знакомым. Но сначала пожрать. Едва дождавшись доставки, Виктор забрал из пневмопочты тубус с заказом, распаковал и отправил пустой контейнер обратно. Потом наспех нарезал салат из огурцов с помидорами, залил майонезом и отправил в холодильник охлаждаться. Ненадолго. Слишком уж хотелось есть. Наевшись, Виктор задумчиво посмотрел на пиво, но все же решил с ним повременить и вывел на настенный экран список контактов из телефона. Друзья детства, однокурсники, сослуживцы со срочной службы. Подумав, добавил в список одну бывшую. Ольга в свои 24 умудрилась сделать карьеру, став заместителем директора небольшой строительной фирмы. Дом. Рассылка по выбранным контактам. Текст сообщения. «Привет. Ищу работу. Есть вакансии админов». Конец сообщения. Добавь рабочий профиль. Отправь сообщение. Сообщение отправлено. Дом, уведомляй об ответах. Принято. Смахнув со стены меню телефона, Виктор открыл наконец-то пиво и принялся выбирать, чем убьет сегодняшний вечер. До конца соло оставалась куча времени. Завтра не на работу и хотелось посидеть подольше. Дом, случайный выбор видео. Под бодрую духовую музыку на стене проявилась рисованная анимация. Розовый кар, заруливший к ангару, выбравшийся толстый водитель, чудом увернулся от прыгнувшего через крышу кара ребенка. Сразу в него едва не врезалась девочка на байке, и в довершении еще один кар все же сбил лысого толстяка. «Хрень какая-то», — констатировал Виктор, отхлебывая пива Дом, останови видео, включи запись финала последнего чемпионата мира по гандболу. В старших классах он и сам неплохо играл, и временами жалел, что из-за нехватки времени забросил тренировки. Конечно, с лучшими игроками Марса он тягаться не мог. Никогда. Но красоту игры оценивать научился. Гравитация родной планеты превращала гандбол в феерию отточенных прыжков и точных бросков через все поле. После этого земные чемпионаты смотрелись борьбой у вечных черепах. «Получен ответ от Сейджуна». «Дом, видео на паузу», – тут же подобрался Виктор. «Прочитай ответ». «Получено видеосообщение». «Дом, включи сообщение от Сейджуна», – поморщился Виктор. Старина Джун с его любовью к видеосообщениям. «Он словно родился в начале прошлого века». На стене возник невнятный белый круг, в котором проступило смеющееся лицо школьного друга. «Привет, Джао. Не знал, что ты уже вернулся. Что, замерз там на Сатурне? А старина Джун тебя предупреждал. Короче, с работы сейчас полный голяк. Ты бы месяц назад позвонил. Был неплохой вариант. Короче, извиняй, но если чё появится, я тебе сообщу. А вообще, зови в гости. Пока». Лицо однокурсника исчезло в белом мареве. Круг потух. Виктор досадливо скривился. «Дом. Текст сообщения. Спасибо, Джун. Как только найду работу, устрою вечеринку. Ты приглашен. Конец сообщения. Сообщение отправить контакту сей Сэй Джун». «Сообщение отправлено». Двумя глотками о половине в кружку пива Виктор махнул рукой, снимая трансляцию с паузы. До конца игры больше никто не ответил. Частично в этом была и его вина – После диплома его призвали в силы самообороны, а через год, сразу после дембеля, он заключил контракт с Оркла. На три года пропал из вида на целую вечность. Достаточно, чтобы из хорошего приятеля превратиться в далекого знакомого. Дом, подборку новостей. Отдав команду, Виктор не удержался от смеха. Вот и он дожил до возраста, когда начинаешь интересоваться новостями. Как там говорил Джун... Старость приходит незаметно. Параметры подборки он настроил еще по пути на Марс. Чуток политики, немного экономики, новости космоса и военное обозрение. Бесцеремонное нападение бордажной команды Бервика что-то изменило в нем. То ощущение беспомощности и страха, когда он с одним револьвером убегал от бронированной пехоты, родило в нем новый интерес. Виктор начал следить за политическими новостями. Но за сегодня в политической жизни Лиги случилось немногое. Коррупционный скандал в Прибайкальской экономической зоне, очередное уменьшение квот на доступ в благословенную Новую Зеландию, сенатские дебаты о переносе столицы Лиги куда-то в Африку – ничего интересного. В январе будущего года планируется начать постройку линейного корабля нового типа. Тендер на строительство выиграли лунные верфи Буша. корабль планирует ввести в состав объединенного флота в конце восьмого года. Таким образом, линейные силы флота увеличатся до трех вымпелов, что позволит значительно увеличить присутствие флота во внешней системе и окончательно решить вопрос пиратства у внешних планет. Услышав это, Виктор саркастически хмыкнул. Его дед еще помнил времена, когда о пиратах никто и слыхом не слыхивал. По поразительному стечению обстоятельств, впервые о них услышали вскоре после первых попыток Лиги выдавить из космоса рабочую силу Марса. Да и на кой черт три линкора против пиратов? Там и крейсера обычно за глаза хватает. А что у Марса? Состав флота ССМ Виктор теперь знал на зубок. Да и что там знать? Полтора десятка конвойных корветов. Большего для корпорации не позволяли законодательные лимиты Лиги. Да и эти крохи-лоббисты продавливали в Сенате большую часть девяностых годов прошлого века. «Получено текстовое сообщение от Зиминя», – прервал телевизор показ новостей. «Дом, прочитай сообщение», – приподнялся на диване Виктор. «Здорово, Виктор. Давно не виделись. По работе ничего внятного предложить не могу. Сам недавно работу поменял. Бывшие до сих пор админа ищут, но если что, я тебе в спорт авто идти не советую». Там сейчас директриса совсем долбанулась. Все перекроила, народ оттуда бежит. Да и платят ниже рынка. Ну их к демону. Ты по сети пошарь, вакансии вроде есть. «М -м, не про мою честь», — угрюмо пробурчал Виктор и скомандовал. «Дом, сгенерируй ответ за меню. За основу возьми ответ сейджуну. Сегодня сообщай только о письмах с предложением работы. Всем остальным генерируй ответ, как в этот раз». «Выполнено». Пиво закончилось слишком быстро. Виктор одним глотком допил остатки и задумчиво посмотрел на терминал пневмопочты. Хотелось взять еще, продолжить, но денег оставалось не так много. Да и три литра – это, пожалуй, перебор, почти гарантированное похмелье. Лучше лечь спать. Мало ли, вдруг завтра собеседование, а пользоваться фильтрами, улучшающими помятую морду – это все-таки дурной тон. Да и нормальную службу безопасности бесплатными фильтрами не обманешь. «Дом. Ночной режим». Произнося это, Виктор заблаговременно встал с дивана. Будильник на 7 утра. «Выполняю». Свет в квартире поутих, сменяясь полумраком. Погасла видеостена. Сзади с легким шелестом разложился диван, расправляя уже застеленное белье. Виктор скинул одежду на в изголовье кресло И уснул, едва коснувшись подушки. Во сне он снова бежал по улицам Тухарда, бежал без скафандра, а сзади неумолимо надвигался туман холодного фронта. За спиной с тонким звоном леденели стелющиеся деревья и трава газонов. Звон приближался, догонял. Виктор бежал, проклиная неуклюжие ноги, с ужасом ожидая объятий стужи. Будильник вырвал его из сна в последний момент. В комнате разгорался свет, плавно выводя яркость на оптимальную для пробуждения. Зафиксировав, что человек проснулся, будильник стих, и Виктор Спросонья, рванувшийся было вскочить, окончательно пришел в себя. «Вот дерьмо!» — выдохнул он. «Опять!» Этот сон возвращался к нему регулярно, чуть ли не каждую неделю. и каждый раз он убегал от ледяного тумана, и каждый раз туман настигал его. Достало. Поминая демона, Виктор слез с дивана. Дом, сводка по входящим. Получено девять сообщений. Одно подтверждение оплаты судебной пошлины и восемь ответов на вашу вчерашнюю рассылку. Предложений работы в тексте не обнаружено. Но в сообщении от Павловой есть косвенные рекомендации. Дом через 13 секунд включилось воспроизведение сообщения от Павловой в санузле. Время включения он, как всегда, рассчитал безукоризненно. Приятный, грудной, чуть сонный голос старой подруги раздался, едва он закрыл дверь. «Витя, привет. Извини, что не ответила сразу. Была на ВКС с главным офисом. Он в столице, а там на часовые пояса не смотрят. Рада, что ты вернулся. Я слышала о произошедшем на «Титане». Ты, как всегда, оказался в центре событий. Смех Ольги пробудил в нём приятные воспоминания. Ты в ВУЗе во всякие истории влипал и выбирался из них без последствий. Везунчик. А по поводу работы обрадовать пока не могу. У нас штат набран, да и в твоём рабочем профиле отметка есть нехорошая. Сам, наверное, догадываешься. Я что смогу, сделаю. Прорекламирую тебя. Но быстрых результатов не жди. Пока, везунчик. Дослушав сообщение, Виктор принялся умываться. Если честно, на Ольгу он надеялся больше всего. За прошедшие после выпуска годы она обросла связями и могла реально помочь. Но или не захотела, или не смогла, намекнув на незакрытое уголовное дело. И пусть суд директората признал его невиновным, ссориться с землей крупные работодатели не хотели. Закинув разогреваться вторую порцию вапши, Виктор заварил кружку крепкого зеленого чая и заново развернул перед собой обновившийся список вакансий. В поиске он не ограничивался родным городом, указав областью запроса всю планету. Увы, искать работу в пространстве ему категорически не рекомендовал адвокат. Ведь стоит покинуть территорию суверенной корпорации, он тут же попадает в лапы закона Лиги. Хмыкнув, Виктор расширил зону поиска до максимума. «Искать так искать. Что он теряет?» «Пометку из рабочего профиля не скрыть, а дальше пусть думают юристы работодателя. Забрав из духовки разогретую еду, он вернулся в комнату. «Дом, сообщай о предложениях работы незамедлительно. Остальные входящие игнорируй. Я вечером сам погляжу». «Принято». «Запусти «Падение Сибири». Режим тактической стратегии. Основной аккаунт. Оффлайн-режим». На стене напротив дивана вовсю ширь развернулся вступительный ролик игры. Пока он шел, Виктор лениво ковырялся в лапше, в очередной раз слушая о событиях, предшествовавших гибели Старого Китая. Удивительно, но в выпущенной на Земле игре почти не перевирали историю. Завершившийся ничьей африканский конфликт лишь добавил противоречия между Альянсом и Китаем. Обе стороны не были готовы к полномасштабной войне, Поэтому основной упор Альянс сделал на поэтапное выбивание естественных союзников и вассалов врага. Отложив недоеденную лапшу, Виктор жестом прервал вступительный ролик. В первый раз он играл за бронепехоту КНР, отряды которой здорово помогли сибирякам на первом этапе войны. Но сегодня решил сыграть за отделение сибирских егерей, лучшей легкой пехоты конца 21 века. По семейным преданиям, один из его предков по материнской линии как раз воевал в егерях. С телеуправляемыми дронами и автоматами против интеллектуальных раёв и орбитальных кинетических ударов. «Г демону стратегию?» – передумал вдруг Виктор. «Дом. Режим тактического симулятора. Где мои очки?» Уже развернувшаяся на стене карта окрестностей Тюмени начала стремительно приближаться, так, словно он падал из облаков без парашюта. А откуда-то сзади пронзительно запищали очки. «Вот вы где!» Нацепив очки на нос, Виктор очутился на плацу перед обшарпанной трехэтажной казармой. Перед глазами быстро пробежали иероглифы. 26 мая 2098 года. Падерина, пригород Тюмени — база 17-го батальона егерей. Оглядевшись, Виктор обнаружил себя стоящим в первом ряду застывших в молчании егерей. Его рота выстроилась у правого края плаца, и Виктору пришлось немного повернуть голову, чтобы увидеть трибуну по центру. Словно дождавшись этого движения, на трибуну буквально взлетел кряжестый и широкоплечий майор в камуфлированном бронежилете. «Господа егеря, это война!» «Враг прорвался через кордоны Уральских гор, нанес удар ломами по центру Тюмени. С каждой минуты он приближается к сердцу Сибири, но, похоже, они забыли, на что способны егеря. Так мы им напомним». Батальон взревел единой глоткой. «Никакого геройства, господа егеря. Мы придем, убьем их всех и вернемся праздновать». «Кто умрет, того я лично закопаю на Червишевском кладбище. Подыхать должны они, а не мы!» Виктор хихикнул, спровоцировав гневные взгляды соседей. Боты в этой игре весьма неплохо имитировали людей. И чтобы не портить игру, он перестал выбиваться из образа. Помни историю, он сумел выбраться из части раньше, чем в нее прилетело три кинетических болванки с орбиты. Потом собрал уцелевших бойцов, и повел их в город, чтобы найти транспорт. В первое прохождение за КНР их отряд сбросили у Камышлова с задачей остановить рвущиеся по трассе мобильные части врага. И сейчас Виктор искал способы добраться туда как можно быстрее. Ведь при поддержке егерей бронепехотинцы смогут полностью раскрыть свой потенциал, чего не смогли в реальной истории. От игры его отвлек звук входящего сообщения – Виктор бросил себя во овраг, укрываясь зеленью от тепловизора дрона, и поставил игру на паузу. Давненько он не играл, растерял навыки. Прежде чем отряд добрался до китайских позиций, его убили раз семь. Правильно он решил начать с сюжетной кампании. В онлайн с такими показателями лучше не соваться. Глянув на время, он удивленно присвистнул. Половина третьего на часах. Неплохо он заигрался. «Дом». «Что пришло?» «Предложение о работе». Виктор лениво потянулся, встал с дивана и коротко бросил, направляясь в санузел. «Дом, зачитай». «Кадровая служба флота Сил самообороны приглашает вас на удаленное собеседование на вакансию флотского системного администратора. В случае вашего согласия первичное собеседование состоится сегодня в 16.05». Виктор остановился в дверном проеме. «Флот? Серьезно? Кадровики что, пропустили пометку в профиле? На нем же висит уголовное дело». Удивленно присвистнув, Виктор вернулся к столу. С одной стороны, флот его никогда не приличал. Все эти походы по полгода, радиация, курсы восстановления после невесомости. Но, с другой стороны, выбирать ему, похоже, не Либо за смешные деньги админить текстильный комбинат, теряя квалификацию, либо флот. Там помимо зарплаты еще и солидный рост социального статуса, льготы, много других плюшек. Да и родители отстанут от него с женитьбой. Пойди найди невесту, согласную видеть мужа, пару месяцев в год. «Сколько там минимальный контракт? Пять лет?» «Пять лет он продержится даже на флоте». «Решено. Дом, выслать согласие». За оставшиеся полтора часа Виктор успел прибраться, принять душ, пообедал, заказав еще две порции еды, и за десять минут до назначенного срока уселся перед рабочим столом. От волнения его, как всегда, слегка бросило в пот. Минуты тянулись. Звонок раздался ровно в 16.05. «Дом, принять звонок, на экран передо мной». Виктор машинально выпрямился, глядя прямо в камеру на стене. Но вместо интервьюера на экране повисла эмблема Сил самообороны и иероглиф «Ждите». Потекли долгие минуты ожидания. Виктор сидел практически не шевелясь, терпеливо глядя на заставку. Чего-то подобного он и ожидал. Маленький тест на психологическую устойчивость. «Здравствуйте, товарищ Джао». Наверное, заставка исчезла в тот момент, когда Виктор моргнул. «Сейчас с экрана на него смотрел круглолицый здоровяк в белоснежной форме с майорскими погонами. Точнее, с погонами капитана третьего ранга», — тут же поправил себя Виктор. «Здравствуйте, товарищ капитан третьего ранга!» — вытянулся он еще сильнее. «Нас заинтересовало ваше резюме, товарищ Джао», — благосклонно кивнул Кап-3. «Высшее профильное образование, срочная служба, которую вы закончили в звании сержанта, работа на «Титане», «И что особенно интересно, у вас есть опыт администрирования на контейнеровозе Чиньё?» «Этого нет в моем профиле», – изумленно заморгал Виктор. «Я работал там неофициально». «И под другим именем», – улыбнувшись, дополнил офицер. «Вы же не думаете, что внезапно появившийся в порту Деймоса сотрудник Оркла Групп не вызовет вопросов у соответствующих органов, а капитан Чиньё, добропорядочный марсианин, не ответит на все эти вопросы?» «Да, действительно», — едва слышно пробормотал Виктор. Он сам удивился легкости, с которой прошел паспортный контроль. «Не беспокойтесь, товарищ Джао. У директората нет к вам претензий, но есть предложение». «Слушаю, товарищ капитан третьего ранга». «Вы подходите для флота. Что вы скажете о должности системного администратора на конвойном корвете?» «Скажу, что у меня нет нужного опыта». «У вас есть база, а нужные знания и навыки вы получите на этапе подготовки. Сразу в пространство вас не отправят. И могу сказать, что во время обучения вы будете получать полное жалование. С вашим званием и должностью это составит половиной тысяч юаней в месяц. И плюс ко всему вы будете находиться на полном корпоративном обеспечении». Виктор решился. На текстильной фабрике ему предложили вдвое меньшие деньги. «Если я вам подхожу, то согласен попробовать». «Надо не пробовать, а делать». Жестко поправил его офицер и, повысив голос, спросил. «Все ясно». «Так точно!» Помимо воли вскочил на ноги Виктор. Надо же, вбитые на срочке рефлексы все еще прорывались наружу. «Отлично», — улыбнулся офицер. «Послезавтра вы должны прибыть на Фобос-3. Это учебная база флота. Проезд и перелет за счет корпорации. Не опаздывайте». Все необходимые документы я вам скинул. Удачи, сержант. Спасибо, товарищ капитан третьего ранга, отсалютовал Виктор в темноте экрана. Флотский кадровик прервал связь, не дожидаясь ответа. Плюхнувшись на взвинченный диван, Виктор задумчиво протянул. Отпуск-то вышел недолгим. Он рывком вскочил на ноги. Дом. Найди идент Мэнджиао. Жемчужная земля, улица Дунсе, дом не помню. Найдено одно совпадение. «Дом. Текстовое сообщение для Мэнь Записывай. Мэнь, это Виктор. У меня перенесли вылет, и если ты свободна, я приглашаю тебя в старую утку. Конец сообщения. Отправить». «Сообщение. Отправлено». Виктор задумчиво покосился на свернутое игровое окно, но раньше, чем он успел вернуться к дивану, пришел ответ от Джиао. «Одно слово. Да».